Ну, что мы не владели нуле транспортировкой и антигравитацией, не создали машину времени, не встретились с инопланетным разумом, понятно. До этого, честно-то говоря, никто особо и не ожидал. Роботами пока никакими не пахнет, да и хрен бы с ними. Ядерные войны, войной вроде тоже не предвидится хотя многие лица продолжают по инерции разрабатывать эту изрядно скудеевшую золотую живу. но вот если бы в середине 60 кто-нибудь заикнулся что новое тысячелетие люди встретят так и не ступив на поверхность Марса его наверняка подняли бы на смех. тезис человечество вступило в космическую фазу своего развития стоял в те годы в одном ряду с Волга впадает в Каспийское море или коммунизм светлое будущее всего человечества. Увы, многострадальная станция Мир, которую уже затопили в океане, похоже, станет своеобразным надгробным памятником космической эре. в тогдашнем ее понимании. это вовсе не означает умирание космонавтики. Наоборот, несомненно, будет и впредь развиваться система спутников связи. Возможно, даже придется раскошелиться на глобальную систему для уничтожения угрожающих земле астероидов с элементами космического базирования. Есть и любопытнейшие энергетические проекты, вроде превращения Луны в грандиозную солнечную батарею или добычи гелия-3 из лунного реголита и из атмосферы больших планет, где его как грязи. Для нужд будущей экологически чистой термоядерной энергетики степень безумия этих проектов как раз та, что бывает необходимой для успеха. Однако все это, очевидно, не имеет ни малейшего отношения цветущим на марсе яблоням, следам на пыльных тропинках далеких планет и великому кольцу в купе со звездными войнами. Эпоха, которая открывает новое тысячелетие, оказалась вовсе не космической, а скорее уж компьютерной. Напомню, что отважные капитаны межзвездных крейсеров, каперов и прочих клиперов обыкновенно Рассчитывали свой курс а от земли до беты чуть ли не на логарифмических линейках весьма поучительна в этом плане история войн в первой мировой войне действительно предшествовал невиданный в истории рывок в сфере военной техники когда буквально за полтора десятилетия появились пулеметы, дальнобойная артиллерия танки, авиация, неотравляющие газы. Последние, не сыграв практически никакой роли в боевых действиях, 30% всех потерь оказались столь сильное воздействие на умы публики, что стали своеобразным фирменным знаком первой империалистической. Неудивительно, что дальнейшее развитие военной техники мыслилось именно по пути создания оружия массового поражения солнечный газ у булгакова гиперболоид у толстого впрочем отравляющими газами гарин тоже не пренебрегал Всяческие лучи смерти и бактериологическая война в ассортименте Напоков, помнится даже додумался до чего-то вроде тектонического оружия. Однако следующая, вторая мировая война велась все теми же старыми добрыми пулеметами, танками и самолетами, что и первая. А единственное принципиально новшество баллистические ракеты опять-таки никакой военной роли не сыграло, чисто психологическую После появления ядерного оружия сценарии будущей войны не отличались разнообразием. Помните, что следует делать военнослужащему при ядерном ударе. Не накрывайся белой простыней и ползти по направлению к кладбищу. Это всяким штафиркам. А бойцу надлежит твердо держать автомат Калашникова на вытянутых руках дабы расплавленная сталь не закапала казенные сапоги. Однако осознание того, что в ядерной войне плоды победы будут иметь вкус пепла, мало-помалу достучалось даже до метных лбов носителей медных щитов. В итоге тогдашняя военная доктрина, она так прямо и называлась, доктрина гарантированного взаимоуничтожения», и сделала то, что оказалось не по силу пацифистам всех времен и народов. Настоящую войну заменила война холодная, то есть гонка вооружений и соревнования военных технологий. В Европу будто бы пришли благословенные времена китайской династии Мин, когда полководцы, выстроив войска для битвы, встречались тет а атэт И разыгрывали грядущее сражение в режиме шахматной партии, после чего один честно признавал себя побежденным, и солдаты расходились по домам. Или правила бесконтактных поединков на соревнованиях по карате, когда удар не наносится, а лишь обозначается. Эта ситуация бесконтактного боя оказалась столь непривычной, что большинство моих соотечественников, похоже, так до сих пор и не осознало элементарного факта. Третья мировая война была. В этой войне Советский Союз больше 40 лет в одиночку сражался против всего остального мира и в конце концов из расходов своих ресурсы капитулировал. Германию с Японией напомню, в аналогичной ситуации уделали вдребезги и напополам не за сорок, а всего за пять лет. По условиям этой капитуляции мы лишились не только всех колоний, но и заметной части исконной территории. Беловежские соглашения привели свою армию в небоеспособное состояние, так что та уже, которой год, не может совладать с кучкой кавказских бандитов. Выплатили огромные репарации, пресловутые 180 миллиардов посевшие в заграничных банках на благо тамошней экономики. Это еще сущий пустяк по сравнению с реальной ценой тех мозгов и рук, что утекли от нас на запад. Интересно, а как бы вы, ребята, хотели, проигравши мировую войну? Итак, После появления оружия массового поражения вот уже почти сто лет как ожидают, что следующая война непременно будет вестись с его применением, и постоянно промахиваются. Вторая мировая война опять велась обычными вооружениями, третья мировая оказалась холодной, а югославская компания, похоже, открывает эпоху виртуальных войн когда реальные боевые действия просто не имеют значения. Важно лишь, что попадет на мониторы CNN. И это типичная судьба технологических прогнозов: ибо они обычно являются собою линейную экстраполяцию, если вчера в мире существовала одна единственная сепулька на надтригенных куаторах с обратной связью, А сегодня их уже десять, то завтра их ясный пень, будет сто, а послезавтра десять тысяч. Именно такова была основа пресловутого Менделеевского прогноза, ну, насчет мира, заваленного поколения лошадиным навозом. Именно так строились апокалиптические прогнозы семидесятых, х предрекавшие к концу века гибель человечества. и, от загрязнения окружающей среды. И восьмидесятых, сулившие десятки и сотни миллионов больных СПИДом. Заметим, что в отличие от шутника Менделеева, организаторы этих последних пиар-компаний весьма неплохо погрели руки на раздутой ими алармистской истерии. Вроде как компьютерщики на проблеме 2000. Именно поэтому я никогда не воспринимал всерьез всех этих многомудрых расчетов, к какому именно году на земле сягнет нефть, а к какому титан с фанадием. стоит, например, открыть источник по-настоящему дешевой энергии в виде термояда, и проблема нефти будет решена раз и навсегда можно будет разрабатывать совершенно нестерпаемые запасы нефтяных песков, эксплуатация которых пока просто нерентабельна по энергетике, или взять, например, весьма популярную в определенных кругах концепцию золотого миллиарда, согласно которой развитые страны будут потреблять чем дальше, тем большую долю мировых ресурсов грабя остального человечества это ведь просто те же самые грабли, на которые уже некогда наступили марксисты в своих, в общем-то, не лишённых логики рассуждениях о перманентном обнищании пролетариата по мере развития капитализма, даже если не брать в расчет возможность введения в оборот принципиально новых ресурсов, вроде упоминавшегося выше гелия-3 из космоса. Окажется, что удельная энергоемкость национального продукта в развитых странах уже начала снижаться благодаря информационным технологиям. Не это надо полагать лишь начало.